Глава 27. Пакс дрогнул во сне и проснулся. Его мальчик рядом. Лис скочил на ноги, разбудил дремавшую под него иглу и начал обыскивать поляну в поисках запаха Питера. Безэзитатно. Пакс бежал на холм, понесся между деревьями. Он не видел мальчика среди больных войной. Он не слышал голоса Питера среди шёпотов и криков. Он, градучись, спустился по склону и обогнул лагерь, держась к нему настолько близко, насколько осмелился, обнюхивая его со всех сторон. Его мальчика там не было, но он был где-то рядом. Он шел к своему лису. пах вернулся к игре и лег, но не уснул.